В немощах принимать. Трудно совмещать мирскую жизнь с монашеством. Если монах не будет вычитывать каждый день монашеское правило, то есть весь суточный богослужебный круг плюс келейное правило, то не устоит, не выдержит монашеской жизни. И я выполнял это правило. Не менее пяти часов в день на это уходил. Сейчас-то проще, службы в церкви каждый день идут. Наступает такое время, что если не выполнять молитвенного правила, то никто не устоит, какого бы он сана духовного ни был. Нам-то в наших условиях благодатную сердечную молитву обрести трудно. Нам необходимо все время как бы за Ризу Господню держаться, не упускать Его имя забыли, отвлеклись, сразу же опять схватиться, опять читать молитву. Понуждение нужно постоянное. И так постепенно приучимся, начнем уже страшиться, только бы не потерять молитву, только бы снова не отойти от Господа. Смыслом жизни человеческой является непрерывная работа над собой. Кто бы тебя не обижал, кто бы что ни говорил тебе, ты считай Господь попустил, значит, так оно и надо. Тебя оскорбили, унизили, а ты все это принимай с радостью, с терпением, как из руки Божией. Когда начнете в себе это воспитывать, то легко будет, и уныния не будет, настанет радость. Злоба вселяется в человека под действием демонской силы, и нам надо стараться жить так, чтобы бесу не было доступа внутрь нас а достигается это только смирением. Напали на вас словами, обвинениями, вы смиряетесь. Вырабатывать надо в себе это чувство. Так постепенно отшлифуется внутренний человек. Нам земная жизнь дана, чтобы этой жизнью ту жизнь заработать. А что нужно для спасения? Смирение. Оно все побеждает. Перед ним враг бессилен. Когда святые этого достигали, для них неважно было, хвалят ли их, ругают ли, а мы такие плотские, такие самолюбивые. Если нам что-то сказали, как-то посмотрели не так, на другого больше внимания обратили, мы уж так задеваемся, так волнуемся. Конечно, всех людей любить мы пока не можем, особенно тех, которые на нас нападают, наносят нам оскорбления. Мы только терпеть можем, а любить — это ведь выше всего. Наука из наук победить самого себя, свою гордость. Ведь смирение может быть ложным. На вид как будто смирен, а когда тебя глубже заденут, ты не выдерживаешь. Или внешне молчишь, а внутри на кого-то обиду, гнев носишь. Это смирение ложное. Сам человек смирение не приобретет. Надо просить Господа. Сам человек ничего не может сделать. Вот Господь и попускает нам скорби и трудности, чтобы мы всегда просили Его помощи и в болезни, и в искушении, и в несчастье. Рассудительность во всем нужна. Например, в наше время поститься со всей строгостью сложно. Если мы возьмем на себя особый пост, то он будет раздражать врага. А зачем вызывать его на брань, когда ты не сможешь с ним бороться? Это могли делать подвижники. Сейчас век неусиленного внешнего поста, а век болезней и терпения. Пост не приближает человека к Богу и не удаляет. Пост не для Бога, для нас самих нужен. Но если возьмем на себя чрезмерный пост, то мы его просто не осилим. Наше не внутреннее. И пост нам нужен внутренний, чтобы поломать себя, стать кроткими, смиренными, терпеливыми. Если Господь попускает скорби, со смирением надо принять. Если Господом попущено, значит принять, как из Божьей руки, и все терпеть. Настоящий пост — это когда человек терпеливо, без обиды несет все огорчения и нападения, считая, что он заслужил их. За что? За прошедшую жизнь, за молодость легкомысленную. За это мы должны очиститься здесь, чтобы там на мытарствах не было совсем худо. При постриге монашеском дается обещание в немощах пренемогать. Вот так и надо превозмогать себя. Все болит, а ты все равно иди на молитву. Встать не можешь, уже, кажется, умираешь, а все равно пересиливай себя И вставай. А главное внутренне себя превозмогать. Наша гордость, как зверь какой, чуть его задели, он готов выскочить и всех растерзать. А ты его назад заталкивай. Обидели тебя, злишься на кого-нибудь, хочется все ему высказать. А ты скажи сам себе: Сиди там, не вылезай, и вместо грубости, наоборот, говори с человеком ласково, приветливо. «Побеждай себя, и постепенно привыкнешь». Так стяжается смирение. Это и есть бескровное мученичество. Святые мученики страшно страдали, но кратко. А тут бескровная мука, но не на год, не на два, а на всю жизнь. А уж если попустит Господь сильные страдания или настоящие гонения придут, то нужно представить, что ты идешь на крест. Если придет такое время, то не устрашитесь, идите, как на крест, смело, с открытой грудью, не сомневаясь, ни о чем не жалея, с радостью принимая его. Тогда сила Божия осенит и укрепит, и вы устоите». А если мысленно попятишься от креста, если в мыслях раздвоишься, поколеблешься, испугаешься за себя или за родных, то в это время демонская сила вмешается, благодать отойдет и уже не устоять в страданиях. Осознать надо, что пришел тот час, когда тебе нужно оправдать свою веру, свою верность Господу. Иди, как шли святые мученики. Господь укреплял их. Просите у Бога помощи. За детей, за родных не бойтесь. Нашими страданиями мы им поможем, и Господь их помилует. Страданиями новомучеников и исповедников времен революции и коммунистических гонений на десятки лет отодвинуты страдания других людей. Их жертва освободила нас на время от внешних страданий. Они как бы взяли их на себя. Господь щадит нас за пролитую ими кровь. Христианам теперь даны лишь внутренние скорби. От этих скорбей, от всех наших болезней одно лекарство – бороть себя. Поборешь себя, поднимешься на молитву, и Господь даст тебе сил, даст крепость. А пожалеешь себя, враг еще больше насядет, совсем уложит, так что и не встанешь».